Доченька, принеси пять тарелок. А зачем столько? Мне нужно с папой поговорить. У нас есть такая традиция присесть на дорожку, но нет такой традиции убрать за собой. Я свою верность мужу блюла, блюду и блюдь буду.